Постия 2 недели после выхода, преодолев около 150 км по льду Днепра, переселенцы вышли на Припять. Прошли ещё 5 дней и достигли места, где в неё впадала река Словечно, точнее, целого племени. Селились плотно, не по 20-30 семей в одной деревушке, и по 5-7 деревушек в кусти, на удалении 50 км друг от друга. с удалением подобных кустов на 15-20 километров между собой, как привыкли, а фактически создавали большое полноценное племенное городище. Как говорится, в тесноте да не в обиде. Мельче просто было нельзя в силу безопасности, ибо небольшие деревушки станут лёгкой добычей для аборигенов, что непременно захотят напасть на чужаков и поживиться их добром. плюс самих чужаков в рабы определить. На столь крупное поселение они нападать постерегутся, по крайней мере, в первое время. А потом уже будет поздно пить боржоми. Собственно говоря, большое городище требовалось лишь на первое время, пока переселенцы не освоятся на месте и не разберутся, что к чему. И уже в зависимости от того, какие сложатся отношения с аборигенами, начнется расселение. мирное или не совсем. Оставалось только надеяться, что больших дураков ни среди аборигенов, ни среди переселенцев нет, и больших конфликтов не возникнет. Первые городища решили ставить на слияние Припяти и словечны, поскольку на дворе зима, и земля мёрзлая, отогревать её и копать слишком долго и муторно. то периметр для городища закрывали непривычным частоколом, вкопанным в землю на насыпном валу с сорвом вокруг. Это всё летом будет сделано, по крайней мере, выкопан ров, а методом сруба. Рубили небольшие башенки 3х3 м, и вот между ними уже закладывали горизонтальные брёвна десятиметровой длины. Такая стена из сорвого леса, конечно, долго не простоит, но на пару-тройку лет хватит. А там заготовленный под желез высохнет, из которого и поставят нормальную стену. Стену для городища, благодаря имеющимся в большом количестве инструменты для работы с деревом, возвели всего за 2 дня. Поставили не только периметр, но и сколотили полноценные ворота, повесив их на настоящие железные петли, что помимо всего прочего сковали из крымского железа летом. Также заготовили большое количество древесины под строительство домов. Но их рубить переселенцы будут уже самостоятельно, так как Русь повёл переселенцев дальше. Требовалось торопиться. Единственное, что он проконтролировал, так это строительство большой бани, для печи которой также были изготовлены некоторые элементы из железа, а именно котёл для воды на 10 л. и железный лист для каминки, чтобы можно было поддать пару. Прошли 5 дней, достигли слияния при пяти рекой Птич и поставили ещё одно городище уже за 3 дня и снова в путь. Ещё 5 дней хода и в Припять попадает река Случ, где также поставили очередное городище. Четвёртое городище поставили на реке Цна, а пятое на слиянии с Есельдой. На этом расселение волынского союза племён было завершено. Местные на удивление проблем не доставляли, и все меры предосторожности оказались излишними. Но тут, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Русс ожидал достаточно упорного сопротивления, вылазок, каких-то партизанских действий, но всё было тихо. Припицкие, балты и твериги сидели по своим поселениям. В самом крупном из которых насчитывалось всего 50 полуземлянок. И лишь муры настороженно зыркали из-за частоколов, провожая суровыми взглядами проходящих мимо славян, сами ожидая в любой момент нападения на себя. Не дождались. А собственно что они могли нам сделать, задумался он над пассивным поведением балтов. По большому счёту ничего. свалились им как снег на голову, они и среагировать-то не могли. Чтобы собрать армию способную нам противостоять, нужно время, и довольно много. К тому же, население тут оказалось весьма немного, и чем дальше на запад по Припяти, тем меньше. Ну да там тоже славяне, что время от времени совершали нападения на восточных соседей. Вообще, общая численность балтов по оценке Руса едва ли была больше численности славян, то есть около миллиона человек, и это на огромной территории от линии по рекам Одра, Висла, Букна на западе до района Москвы на востоке и от Балтийского моря на севере до истоков Днестра и Южного Буга, а также Дисны на юге. Так что плотность населения, особенно здесь на юге, где их постоянно прессовали то славяне, то анагуры, была весьма слабой. Бежать балты тоже никуда не бежали. Тем более, что славяне никого, собственно, не гнали. Хотя могли разворотить все их поселения с легкостью. Ведь образ жизни балтов по факту ничем не отличался от образа жизни славян. Все те же крохотные деревушки на 20-30 семей, И стоит окружить такую деревушку всего сотней закованных в чёрное железо воинов, так они сами сдадутся, видя бесперспективность сопротивления. Вот только никакой надобности в разорении барегенов не имелось. Во-первых, своего продовольствия достаточно. А это, пожалуй, единственная вменяемая причина для агрессии. Во-вторых, любая заварушка это потеря времени, на что Русь пойти не мог. Он и так едва успевал Да и куда они побегут посреди зимы? И далеко ли убегут, прихватив лишь то, что могли унести на себе? Ведь живности у балтов было откровенно плохо. По факту крупного скота и нет. Лишь козы да овцы. Жили в основном за счет охоты и рыбалки. Да сеяли что-то мал-мала на кое-как обработанных полянках. Да и кто их беглецов ждет? Кому они нужны? Разве что в качестве рабов примут с радостью. Если в славянах в законе было сказано, что славинин не мог держать в рабстве другого славинина, то у балтов с этим оказалось всё гораздо проще. В общем, деваться аборигенам было некуда. Хотя желающих среди переселенцев избавиться от соседей хватало. Это естественно. Никто не любит, когда под боком находятся чужаки. Воле не воле начинаешь видеть в них угрозу. Но Русс настоял на мирном соседстве, оценив реальную обстановку на месте. Она, по крайней мере, тут в районе Припяти складывалась очень благоприятно для переселенцев. "Зачем они нам тут?" выражал недовольство один из волоニャнских вождей. "Давайте их разорим, часть в рабы, а остальных сгоним прочь. Не нужно никого никуда гнать. Вместо того, чтобы на ровном месте плодить врагов, начав лить кровь без повода." Лучше сделайте из них союзников. Как? Что значит как? Обычно породнись с ними. Отдайте им своих дочерей и возьмите их дев себе в жёны. Ну да. Волонянские вожди стали что-то прикидывать в уме, оценивая перспективы. Дураками они не были и прекрасно понимали, что если породниться с этими балтами, то они станут младшими партнёрами. На фоне славян, что имели отменное вооружение и броню, а также отменный и в большом количестве инструмент, в то время как балты оказались совсем нищими. Избавиться только от тех, кто воду начнёт мутить, до да восстания подбивать. Такие обязательно появятся и будут они из самых богатых и влиятельных родов. Желательно сделать это руками своих новых родичей. Наверняка найдутся те, кто этих центравых ненавидит. Я отдам все трофеи в качестве награды и может даже что-то сверху дать из своих старых доспехов вообще пообещайте что в течение нескольких лет те кто войдёт с вами в союз получат инструмент оружие и доспехи где же мы это возьмём я дам оставшись у есиль до ждать славяна что должен был вскоре привести вторую партию переселенцев для расселения их дальше на север Он должен был выйти спустя неделю после старта Руса. Послал отряд в сотню человек дальше на запад к реке Буг, к леху, чтобы узнать, как идут дела у него. Сам получил весточку от чеха, что также вышел на Припяти, двигаясь навстречу Русу, стал основать городище. Первый поставил на самой Припяти, в 5 днях от истока. Второй на Турье Третий на Стоходе, четвёртый на Стыри в 40 километрах от её слияния с Припятью, а пятый в городе сейчас навал на Горыни в 50 километрах от её слияния со всё той же Припятью. Возникло своеобразное южное порубежье. Впрочем, Лех тоже выслал свой отряд проверить, как в свою очередь обстоят дела у Чеха с Русом, и те поведали, что пан Лех, поднявшись по Днестру, дошёл до слияния Буга с Вислой. где и решил основать свою столицу, с явным прицелом на то, что в будущем она окажется в самом центре его земель, после того как наладится сотрудничество с местными славянскими племенами. Посланники также поведали, что Лех уже в пути начал вести активные переговоры с некоторыми вождями, что находились в споре с соседями в обмен на признание своего главенства, одновременно обещая защиту от балтов. Ну что же, Именно так англичане покорили такую огромную страну, как Индия, поддерживая одних раджей против других, что жестоко враждовали между собой и готовы были принять чью угодно помощь, только бы сокрушить своего старого врага, — подумал Рус. Здесь ситуация ничем не лучше. Славянские племена разобщены и тоже режутся между собой почем зря. Не было у местных славян своего пана, что смог бы объединить их в единую общность. Ибо, по большому счету, в этом у них не имелось необходимости, в отличие от причерноморских славян, подвергавшихся постоянному давлению со стороны кочевников. Аналог его, саму, что по преданиям создал бы здесь на севере спустя почти сто лет первое славянское королевство, теперь не факт, что вообще родится. Впрочем, это уже не важно. И этим делом займется Лех. Собственно, балты в плане разобщённости ничем не отличаются от славян, и если всё правильно сделать, то и тут можно сыграть на противоречиях, помогая одним против других взамен на союз протекторат. А потом, как англичане набрать из местных своих сипаев, чтобы уже их руками воевать против своих врагов. Вообще, первый этап исхода получился на изумлении удачным. Русс что-то излишне накрутил себя на сопротивление местных, видимо, по аналогии того, как проходил исход тех же готов и вандалов, что постоянно резались с местными. Не учёл тот факт, что готы и вандалы, когда уходили из своих мест, вторгались в более обжитые районы с развитой военной силой, а у него всё наоборот. Вторжение шло в слабозаселённый регион, где с войнами было весьма посредственно. Но если что-то начинается очень хорошо, то продолжается очень плохо, невольно подумал Русс и сплюнул. А беспокоиться было о чём? Славян уже 2 дня, как согласно плану должен был быть здесь, но от него до сих пор ни слуху ни духу. Оставалось надеяться, что всему виной плохая погода.